Рука белая до синевы с пятью плотно сжатыми пальцами указывала место напротив. «Тебя зовут поболтать», — негромко сказал Стократ. Он стоял, опустив руки, не касаясь меча. «Неизвестно, что думали листовики о его добрых намерениях, но Шмель прекрасно понимал, никакой колдун-мечник не справится с такой оравой, вооруженной отравленными стрелами». «Шмель, тебе помочь?» Перед стариком стояло все, что требовалось для разговора. Ряд узких разновеликих трубок, похожих на свирель, кубок, каменная доска со смыленными узорами, две спицы, чтобы переносить мельчайшие частицы вкуса. Большая кружка на краю стола рядом помещалась под струей водопада каменная чаша с проточной водой – Шмель стащил с плеча свой мешок. Все это добро, которым гружена была лошадь Стократа. Его же час разбирать все эти вкусы, которых он половину не знает. Его же засмеют, пока он будет рыться в сумках. «Тебе помочь?» Снова спросил Стократ. «Ага», — сказал Шмель слабым голосом. «Сгружай, пожалуйста. Мне бы только подготовиться». Он осмотрелся. Десятки людей стояли и сидели под соснами, и мужчины и женщины были вооружены и насторожены. Узоры на зашитых веках говорили, наверное, об их положении в обществе, о роде, о достатке, а может и вовсе ни о чем не говорили, да и кто из жителей Макухи пытался это выяснять. Стократ, не дожидаясь повторного приглашения, загружал с лошади мешки и корзины. Шмель посмотрел на место, приготовленное ему напротив старика, с таким же набором трубок и каменной доской, и даже струя водопада была совсем близко, и чаша стояла под проточной водой. «Надо все тащить сюда!» – он услышал свой голос, будто со стороны, чтобы все было под рукой. Мастер говорил, всегда держи под рукой уксус, мелко перемолотую соль, сахар и желчь, которые потребуются в любом послании, а также имей запас кривозвездки и факела. Их сок сочетай три к одному, чтобы получить отрицание. Никогда не помечай заготовки цветом. Краситель на первую пробу безвкусный, может испортить послание и даже придать ему противоположный смысл. Распознавай по запаху, либо запоминай, в каком флаконе хранишь безвкусный. Может испортить послание и даже придать ему противоположный смысл. Распознавай по запаху, либо запоминай, в каком флаконе хранишь концентрат. Старик ждал. Журчала вода, лошадь уныло ковыряла копытом бурую хвою. Неожиданно девушка, приведшая их сюда, девушка в сером балахоне с зашитыми веками и двумя светлыми косами, подошла к шмелю и провела ладонью по лицу. Рот ее удивленно приоткрылся. Наверное, ее предупреждали, что у чужаков глаза на лице и глаза открыты, но она не верила. За все время своих странствий Стократ ни разу не был в таком странном месте и понимал, что вряд ли побывает. Даже если выберется из этой переделки живым, эти люди совсем недавно, может вчера, пережили потрясение, многих потеряли. Те, кто сидели мертвыми за покаянным зельем, кого стакрат и шмель видели сегодня, были чьими-то мужьями, сыновьями и братьями. Те, кто приговорил их к такому роду покаяния, тоже. Эти люди угрожали отравить колодцы и родники чужакам, живущим по соседству. Эти люди были охотниками и не смущались запахов крови. Но и душгубами они не были, это Стократ мог сказать с уверенностью. Он разглядывал узоры на их лицах. Веки были зашиты у всех, причем, как видно с младенчества. Стократ видел, как, стоя рядом, они иногда проводили рукой по лицам друг друга, будто считывая важное сообщение. Еще он видел, как некоторые, особенно молодые, смотрят на солнце. Потому как они держали головы, как поворачивались вслед за светом, Стократ понял вдруг и удивился. Они не слепые. Не слепые. Бывали вначале болезнь, эпидемия, отобрала ли зрение у выживших, пришлось ли им закрывать глаза по необходимости. Но теперь зашитые веки всего лишь традиция. Сквозь узор на лице они видят свет, но не пытаются смотреть. Зачем? У них есть язык. Стократ ждал губы, чтобы ничего не сболтнуть вслух. Нельзя было отвлекать шмеля. Да и кому и чему помогло бы сейчас это новое знание? Мальчишка уселся за стол напротив старика. Старик, будто зрячий, плеснул воды из кувшина в свой кубок. Двумя пальцами, указательным и средним, подхватил тончайшую трубку со стола уронил в воду три косноватых капли. Руки его задвигались неувоимо и легко, подхватывая ингредиенты, смешивая, добавляя в воду. Через мгновение он подтолкнул кубок собеседнику через стол и замер с достоинством вперед в пространство зашитые глаза.